Глава двадцать Зельда. Первое января. Я не могла уснуть. Еще никогда в жизни мое тело не было таким насытившимся и тяжелым, и теплым, но мозг никак не хотел отключаться. Мысли постоянно возвращались к Дарлин, и к беспокойству за нее примешивалось чувство вины за то, что для нее эта ночь сложилась совершенно противоположным образом, нежели для меня. Я приподняла голову, лежавшую у быкета на плече. Тепло окутывало кровать, нашу кожу и пространство между нами. Он спал глубоким сном, и на его красивом лице не было написано ни тревоги, ни боли. Я улыбнулась и вдруг заметила на его левом бицепсе затянувшийся ожог в форме неаккуратного круга с буквой X внутри. Я догадалась, что это был сувенир, который он принес с собой из тюрьмы. Мой преступник прошептала я, снова поражаясь тому, что всегда чувствовала себя рядом с ним в безопасности. Но сейчас, лежа, обнаженный в его кровати, я ощущала это еще ярче. У меня никогда такого не было и никогда больше не будет. У меня было мало парней, и с каждым из них секс воспринимался как что-то само собой разумеющееся. Когда мы общались с парнем достаточно долго, я понимала, что пора начинать этим заниматься, и в конечном итоге это происходило. И каждый раз я надеялась испытать хотя бы крошечную долю тех ощущений, которые в эту ночь мне подарил Бэкет. Я даже не представляла, что секс может быть таким». Не думала, что парень может одновременно окутать заботой и заставить меня почувствовать себя желанной. Этот мог быть грубым и диким, но вместе с тем очень нежным. Вожделение и желание Беккета были яркими пятнами краски самого прекрасного цвета, а нежный пыл в его глазах передавал все, что жило в его сердце и было написано на моем несмываемыми чернилами. Когда все закончилось, Бэкет держал меня в руках так, словно никогда не отпустил бы. Он целовал меня, пока усталость не взяла над ним верх, и он не уснул. Но даже во сне он продолжал удерживать меня в объятиях. Я опустила голову обратно и снова попыталась заснуть. Бесполезно. Я пролежала без сна еще около часа, пока Беккет не начал шевелиться. Проснувшись, он нежно высвободился из-под меня, чтобы сходить в туалет. Дверь за его спиной щелкнула и закрылась. Увидев, что я осталась одна, мои старые страхи выползли из своих нор. Может быть, Беккету нужно было побыть одному? Возможно, я нарушала его личное пространство? Вдруг он чувствовал себя обязанным обнимать меня после секса? Большинство парней, которых я знала, ненавидели подобные нежности. Дверь в туалет открылась. Беккет залез обратно в постель и, обняв, притянул меня к себе, чтобы я могла снова улечься у него на плече. Через десять секунд все мои ощущения пропитались им. Теплым, чистым запахом его кожи со слабой соленой ноткой пота. С я чувствовала его сладкое дыхание. Именно в этот момент я перестала скрываться от своих чувств перестала возводить вокруг себя идиотские барьеры, которые раньше строила всякий раз, когда чувствовала себя хотя бы капельку уязвимой. Вместо этого я обняла Беккета и прижалась к его груди, а потом закинула ногу ему на бедро, так, чтобы мы с ним переплелись, как виноградные лузы. Не знаю как, но я почувствовала его улыбку. «Ты поедешь со мной в больницу утром?» Прошептал он. «Конечно. Я очень люблю Дарлин». Бэкет провел рукой по моим волосам. «Спасибо. За что?» «За то, что ты здесь», — ответил он. «За то, что поедешь со мной. За то, что поддерживаешь меня, когда я сталкиваюсь с чем-то неприглядным и трудным». Я знаю, она и твоя подруга тоже. Просто я уже проходил через это раньше. Но легче все равно не становится. Я буду с тобой. Я провела лбом по его ключице, а потом взяла его за руку и крепко ее сжала. Теперь я всегда буду с тобой. Бум! Когда на следующее утро мы приехали в Пресвитерианскую больницу Нью-Йорка, родственники Дарлин уже находились там. У ее мамы и сестры были такие же густые каштановые волосы, яркий макияж и объемные драгоценности, как и у нее самой. Ее отец оказался мужчиной солидного вида, с внимательными серыми глазами. Я заметила, что женщины разговаривали между собой, но он сидел от них на некотором отдалении, положив руки на колени и поджав губы. Хайди, Уэсс и Найджел вместе вышли из комнаты Дарлин. «Как она?» — спросил Беккет. «Не очень хорошо», — ответил Уэсс. Со здоровьем все нормально, но ранним утром к ней приходил инспектор. Сказал, что порекомендует судье назначить ей продление периода условно-досрочного освобождения и лечение в реабилитационном центре. Но у меня возникло ощущение, что он не такой человек, который станет отговаривать судью упекать кого-то за решетку, если до этого дойдет дело. Беккет потер щетину на подбородке. Черт. «Да, и она приняла это близко к сердцу», — добавил Найджел. «Еще и от этого придурка Кайла ничего не слышно». Мы с Беккетом зашли в палату Дарлин. На фоне больничных простыней ее лицо казалось очень бледным, а из ее правой руки торчали иголки соединенные с трубочками по которым в ее вену текла какая то жидкость из прозрачного пластикового пакета висевшего над ее кроватью она смотрела в окно и не повернула голову когда мы вошли привет мягко проговорил бекет присаживаясь на краешек ее кровати. Она покачала головой, как будто ей было тяжело даже взглянуть на него. Я подошла к другой стороне кровати и осторожно ее обняла. Она отстранилась, но в следующую секунду все же слабо прижалась ко мне, роняя слезы на мое плечо. «Я делаю это с собой снова и снова», — сквозь слезы произнесла она. Я порчу свою собственную жизнь. «Все будет хорошо, Дар», — произнесла я, опускаясь на край матраса так, чтобы она могла на меня опереться. «Ты думаешь?» — спросила Дарлин, вытирая глаза. «Я просто не знаю, как я смогу с этим справиться, понимаешь? Когда Кайл ушел, внутри меня снова образовалась эта огромная пустота» и мне нужно было чем-то ее заполнить. «Ты только что описала, как чувствует себя каждый человек на этой планете», — сказала я. «Нам всем нужно чем-то заполнять пустоту внутри себя». И откинула прядь волос с ее лица. «Просто так получилось, что ты для этого выбрала незаконное вещество, вызывающее тяжелую зависимость». Дарлин шмыгнула носом и рассмеялась. А потом, в первый раз за то время, что мы были в палате, взглянула на Беккета. Ее лицо тут же осунулось, а глаза наполнились слезами. «Ох, Бэкс! проговорила она и потянулась к нему, чтобы взять за руку. «Мне так жаль!» «Тебе не за что извиняться», — сказал Беккет. «Я знаю, но ты всегда был таким хорошим и таким сильным...» «Нет, не был», — проговорил он. «Я просто механически выполнял одни и те же действия изо дня в день. Хотя я и не принимал наркотики, но все равно притуплял свои чувства просто другим способом». Беккет поймал мой взгляд до недавних пор. «Если ничем не рисковать, то ничего и не получишь. Ты очень храбрая, Дарлин. Никогда об этом не забывай». Дарлин снова расплакалась, а потом вытерла глаза. Ее друзья и родственники заходили и снова выходили, пока часы для посещения не подошли к концу. «Пришла медсестра и начала всех прогонять, но я хотела ненадолго задержаться». Я сжала руку Беккита и наклонилась к нему, чтобы его поцеловать. «Я сейчас приду. Дай мне, пожалуйста, минутку». Дарлин, наблюдавшая за нами, широко улыбнулась, и на ее глаза снова навернулись слезы. «Вы двое...» Я кивнула и снова уселась рядом с ней. «Господи, как же я за вас счастлива, за вас обоих!» Я всегда надеялась, что Бэкс встретит такую девушку, как ты. Я никогда не смогла бы ей стать, даже если не была бы безнадежной наркоманкой. «Ты не безнадежная», — сказала я. «И хоть у тебя есть зависимость, она не определяет тебя как личность». «Скажи это моему инспектору», — вздохнула Дарлин, — «или моему папе». «Я так сильно его разочаровываю! но разве может быть иначе? Ты только посмотри на меня!» Она обвела рукой больничную палату и трубки, торчавшие из ее руки. «Я уже не раз смотрела на тебя, Дарлин», сказала я и, достав свою сумку, положила ее на колени. «Я художница, и моя работа обязывает меня видеть человеческую природу». «А так как я художница наивысшего калибра, мой взгляд на мир является абсолютной истиной». Лицо Дарлин осветило слабую улыбка. «Серьезно, что ли? На сто процентов», проговорила я слегка подрагивающим голосом и, достав из сумки лист бумаги, вручила его ей. «Это тебе, Дарлин». Дарлин взяла скетч, над которым я время от времени работала уже несколько недель. Она держала его обеими руками, словно что-то очень хрупкое. На рисунке была она, такая, какую я запомнила ее во время поездки в метро в тот день, когда мы покупали рождественские гирлянды. Она рассмеялась, уткнувшись лицом себе в плечо, а потом широко улыбнулась. Ее ясные глаза ярко сияли. зел прошептала она. К моему горлу подступил комок. «Это ты, поняла?» Дарлин кивнула, вытерла со щек слезы и сделала глубокий вдох. «Поняла!» — проговорила она. «Я люблю тебя. И я тоже тебя люблю», — сказала я и быстро ее обняла, а потом стала собираться уходить. Стук в дверь. Когда она приоткрылась, в палату заглянул светловолосый молодой человек с татуировками на шее. В руке он держал букет розовых роз. Глаза Дарлин округлились. «Кайл?» «Знаю, я поздно», — сказал он, заходя в палату. «Медсёстры пытаются меня отсюда выгнать, но я не мог не прийти». «Боже, Дарлин, ты в порядке? Я только узнал, что ты здесь». Я поднялась на ноги и накинула сумку себе на плечо. «Оставлю вас двоих». «Нет, подожди», — попросила Дарлин, не отводя глаз от Кайла. «Что ты тут делаешь?» Он нахмурил брови. «Навещаю тебя». «Но мы же расстались», — надтреснутым голосом произнесла Дарлин. «Расстались?» На лице Кайла отразилось замешательство. «Малыш, мы же просто поссорились, не поняли друг друга. Такое иногда со всеми случается, разве нет?» «Но ты же ушел», — сказала Дарлин. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Я сделала пару шагов назад, и Кайл сел на мое место. Я хотела оставить их наедине, но все еще не до конца доверяла Кайлу и его версии этой истории. Тем не менее, тревога, написанная на его лице, казалась искренней. Он взял руку Дарлин в свои и прижал ее к губам. Я просто расстроился, малыш. Я пошел подышать свежим воздухом. Я же тебе так и сказал. Дарлин отрела взгляд. Я знаю, — слабым голосом произнесла она. Я раньше уже слышала такие слова, но... Никто так и не вернулся. Кайл сделал судорожный вдох и коснулся лица Дарлин другой рукой. «Прости меня, малыш, мне так жаль!» Я выскользнула за дверь. Оказавшись в коридоре, я прислонилась спиной к двери палаты Дарлин и выдохнула. «Ты надрала ему задницу?» — спросил Найджел. «Эта скользкая крыса проскочила мимо меня, прежде чем я успел сам этим заняться!» Я рассмеялась и вытерла глаза. «Нет!» Надирать задницу не понадобилось. Все хорошо. Я подошла к Беккиту и взяла его за руку. Он бросил на меня озадаченный взгляд. Я подняла голову и улыбнулась ему. Я все объясню, когда мы придем домой.